Глава 23 «Срань, господня!» — кричал один из бойцов, на которого накинулся мутант, но не сотканный из тьмы, а созданный безумными учеными под руководством правительства. «Сдохни, мать твою, сдохни, тварь сраная!» Я подскочил и снес одну из голов этого шестирукого монстра с четырьмя ногами. Выстрелом ему тут же кто-то отстрелил вторую голову, и этот монстр продолжил двигаться. Только теперь он не видел куда и как, поэтому носился в совершенно хаотичных направлениях, а скорость его была куда быстрее, чем ожидалось. Но с ним я разобрался достаточно быстро. «Хрень какая-то», — хмурился Лысый, присев возле трупа монстра на корточках. «И на что только не идет правительство, чтобы сохранить иллюзию власти. Уроды!» «Они пойдут на все что угодно», — хмыкнул я. «Но меня напрягает то, что они так спокойно манипулируют клонами. И это явно заслуга не ученых правительства, а ученых тех, кто выше них. Чертовых Греев, которые развязали войну». «Ну уж нам они точно не по зубам», — хмыкнул Лысый, поднявшись на ноги. «А вот избавиться от их сателлитов мы вполне способны. Хоть на одном направлении ослабим Греев. Может, и гражданская будет выиграна кто знает». Ведь каждое поле боя вносит свой вклад. Если бы мы не подняли бунт, войска отсюда могли быть направлены на фронт. Так что... Все профессии нужны, все профессии ценны, усмехнулся боец, который отделался, по сути, легким испугом, когда эта тварь на него накинулась. Но вот это... Это уже перебор. Это уже издевательство над самой сутью человеческой, так что... «Нахер это правительство! Кончать их надо при первой возможности!» «Этим мы и занимаемся», — собрался силами я и поднялся на ноги, обмозговав все происходящее. «Но проблема в том, что нас закидывают таким количеством дерьма, что нас скоро буквально утянет на дно. А нам еще три дома как минимум пробиваться к тем тоннелям, которые нужны». «Один дом», — тут же поправил меня Лысый. Три дома было два дома назад. Просто для тебя это все пролетело незаметно. Я тоже в один момент запутался. Чертов час сурка. Обычно день сурка! поправил лысого какой-то молодой боец. Иди в жопу усмехнулся лысый. Рассказал час сурка, то значит час сурка. И начальник вроде тоже не против данного определения. Э, или против? Ноль! Твое слово. Мне срать, если честно усмехнулся я, смотря на окно. «У меня есть безумный план, но я боюсь его реализовывать. Сейчас отправлю вам его. Посмотрите, подумайте, взвесьте все за и против, а потом буду ждать вашего вердикта. А сейчас приготовьтесь. С верхних этажей очередная группа противника спускается. Лишь бы без этого дерьма!» – буркнул себе под нос тот самый боец, который оказался целью мутанта в прошлый раз. «В этом доме нам повезло. Лестница была достаточно далеко от окон, ведущих на центральную площадь, поэтому мы приняли решение тут немного задержаться, чтобы частично перемолоть врага. Но он пока только спускался. Я его слышал, но знал, что он прибудет через минуты полторы-две. У нас было время подготовиться, а у меня составить план». А все было максимально просто. Каждое здание имело окна со всех сторон. Я хотел попытаться забраться на этаж повыше, чтобы потом перескочить между зданиями. Мои же должны были сидеть тут, встречать всех, кто идет на них. Постоянно убивая, подбирая боеприпасы. После чего направиться ко мне уже по земле, ибо монстров Ивана там полно, а убрать их, сдержать, ему проблем точно не составит. Ракета! Тут же подрубился ко мне Соин, буквально заверещав в нашем с ним канале связи. Я даже не успел среагировать. Слишком поздно было это делать. Я только успел повернуть голову, как увидел управляемую, мать ее, однотонную ракету. Все здание должно было снести к хренам собачьим. Нас превратить в кашу. Но я сделал то, что посчитал нужным. Адреналин начал играть. Восприятие действительности снова замедлилось, моя скорость увеличилась в разы. От моей плоти начали исходить клубы пара, самой тьмы, но подконтрольное вещество при этом не тратилось. Я рванул к бойцам, схватил одного за шкирку, метнул в сторону ближайшего окна, второго за пояс, третьего опять за шкирку, моментально оказался около окна и выбросил их. Повернулся, посмотрел на ракету, она уже была невероятно близко. Еще несколько мгновений, и тут рванет настолько мощно, что накроет весь этот район. Но я надеялся, что мой маневр, по крайней мере, спасет жизни тех бедолаг, которые отправились со мной. Я не дам их просто так отнять. Они сами хотят умереть, но не так. Поэтому после троих выброшенных на улицу бойцов, я смог зацепить еще парочку, и это были последние. Выскакивал из здания буквально в момент взрыва. Осколки уже впивались мне в спину. Взрывная волна сильнее подталкивала вперед, а бойцы, которых я спасал именно сейчас, погибали буквально у меня на руках. Позади остался Лысый. Его разорвало бетонными осколками на части. Вместе с ним второго бойца снесло бетонной плитой, размазав в прямом смысле слова о стену. А те, кто был у меня в руках... Одного я потерял еще в полете, из-за бетонной крошки и мощной ударной волны ему оторвало руку, за которую я держал бойца, из-за чего он улетел совершенно в другом направлении. Приземления я не видел, не слышал, но его сигнал моментально пропал. Второму же повезло меньше. Ему просто пробило осколок сначала голову, а потом все остальные части тела. Не мучился. Мне же было хреновее всего. Голову сносило несколько раз в прямом смысле этого слова. Органы превращались в фарш и снова восстанавливались. Руки-ноги жили вообще своей жизнью, и, казалось, после взрыва можно было постараться найти несколько комплектов именно моих конечностей. Но самое замечательное было, когда я приземлился. Сначала провезло по бетонному покрытию дороги. Переломало, что удивительно всего. Потом нарвался грудью на металлический штырь, а потом еще и бетонными плитами от здания накрыла. И все это я осознавал, точнее просмотрел, только после того, как пришел в себя. «Приём!» — хрипел я, ибо горлом явно тоже был на что-то насажен. «Живые есть?» Ответом была тишина. Минута, две, три. За это время прошли все пять стадий принятия. Не хотелось верить, что противник припас для нас тактическую ракету. На наш маленький отряд он уничтожил сотни своих бойцов, чтобы предотвратить наш прорыв. А значит, что боялся, опасался, переживал. Злость пробирала изнутри. Я начал беситься, расширять свои раны, стараться вырваться из плена бетона и металла. И с каждым мгновением я все больше и больше увеличивал зазоры. С каждым разом получалось двигаться все лучше и лучше. К «Командир?» — раздался ослабший голос одного из бойцов. «Про... сука!» — прошептал он и зашипел следом. «Проверил тех... двоих... первого и третьего... которых вы запустили... мертвые... Одному свернуло шею, второго придавила зданием. Я сам без ноги наложил жгут, шлем в вмят. Долго не протяну. Простите, подвели вас. Ответить я не успел ему ничего. Прозвучал звук выстрела. Его убили. И это буквально вывело меня из равновесия. Я начал стрелять среди этого замкнутого пространства. Взрывами от снарядов сам себе оторвал части тел. Но продолжал уничтожать бетонную ловушку, которая сковала меня. Которая не давала действовать, которая сдерживала мою ярость. И в конечном итоге я вырвался. Тут же заметил ближайших противников. Ринулся к ним и буквально разорвал на части. Я почти не соображал, только действовал... Только убивал. Мне было сейчас на все плевать и хотел мстить. Я хотел крови. Но даже в таком состоянии я приближался к тому зданию. По мне продолжали палить. Центральная башня продолжала использовать артиллерийские системы, убивая меня раз за разом. Но я перерождался и двигался вперед, но мое терпение и так было подорвано. А сейчас, когда меня накрывали буквально со всех сторон, его вообще не осталось. Сoin! Прорал я в наш с ним канал. Мне посрать, где ты? Что ты, как ты? Если ты своего чертового корабля не уничтожишь эту центральную высотку, то я доберусь до тебя даже в космосе и выру кишки, обмотав вокруг шеи. Парни, сука, за твоей излишней осмотрительности дохнут. Что? возмутился он. Я тут на передовой помогаю ребятам, между прочим. Наступление началось, а ты один среди стана врага, причем живешь. «Соин, сука», — более агрессивно сказал я. «Или ты сделаешь это, или я тут устрою ядерный апокалипсис, и никто отсюда не уйдет живым. И больше никто не пойдет за тобой, так как это будет самая кровавая твоя операция, а я выживу». «Выживу и найду тебя. Вырву кишки, вырву печень, вырву почки, глаза, язык, легкие, я тебе разорву на куски, если ты сейчас не уничтожишь эту вышку, которая работает не только по мне, а также, как ваше высочество сейчас сказала, по наступающим войскам». «Вот он, мой чемпион, мой воитель, готов пойти на все, лишь бы добиться своих целей». Готов предать всех, лишь бы уничтожить своего врага. Иди по трупам, иди по мертвецам, уничтожай все вокруг, убей их всех». Снова она, снова тьма. В моей голове возникали смутные сомнения, почему я так легко разогнался до текущего состояния. Хотя можно было догадаться. Но уже было поздно что-то менять, было поздно оправдываться. Из-за промедления одного идиота сорвалась моя операция. Теперь все придется делать самому. А ведь он знал, где шахты, знал, что есть эта вышка, знал, что нас могут накрыть. Но не помогал, не прикрывал, не подсказывал так часто, как надо. Для меня Соин медленно из категории союзников начал становиться предателем». Возникало ощущение, что он хотел действительно избавиться от нас, чтобы самому стать правителем на этой планете, и ему это сделать сейчас проще всего. Мы сделаем за него всю грязную работу, уничтожим правительство, а потом он нас накроет, уничтожит. и это чувствовал всеми фибрами души, точнее ее остатками, если она у меня вообще когда-то была. Он это задумывал с того самого момента, когда решил забрать меня из того проклятого города, ибо я полезный инструмент. Жаль, что понял это только сейчас. Поэтому он и не прикрывает особо сильно всех бойцов. Именно из-за этого у нас, мертвыми, в общем количестве больше половины. Он стачивает те силы, которые готовы дать отпор. Но разговор по душам с ним — это дело будущего. Я же прорывался все ближе к нужному зданию. Я сражался буквально у его порога, но центральная защитная башня до сих пор стояла. Соин, хоть и висел над городом, до сих пор не открыл по ней огонь. Это меня злило, это бесило, это выводило буквально из себя, но я держал себя в руках. Старался контролировать свои поступки. Не пускаться во все тяжкие, потому что предстояло сделать кое-что еще. Одну мелочь. Когда я добрался до подвала нужного дома, сразу вышел к шахтам лифтов и оборвал тросы, на которых поднимались клоны правительства. Грузовые лифты тут же полетели вниз, унося жизни тех, кто должен был пойти воевать против меня. Оставалась только лестница, по которой почти без перерыва шли все новые и новые бойцы. Но и ее я уничтожил, сделав несколько точных выстрелов. Сначала один пролет, потом второй, потом и третий. Теперь я был отрезан от бункера. Точнее, враг, который там был, теперь отрезан от меня. И теперь можно сделать все, что я задумал. «Внимание всем!» Восстановил я всеобщий канал, тут же переключившись на него. Код 2871, повторяю, код 2871, небо чужое, Соин планировал нас предать! Сука! Тут же проорал он и открыл огонь. Вот только он открыл огонь не по мне, а по войскам, которые наступали, ибо его план пошел по одному месту. Ибо я смог понять его чертов хитрый замысел. Именно поэтому ему так надо было, чтобы мы уничтожили установки противокосмической обороны. Он боялся за свою шкуру и бы планировал стать повелителем. А так как я рассекретил его, то он решил избавиться от всех, кто был тут. Вот только даже на станции теперь знают о том, что произошло. Соин остался один. Только он... И его фрегат. Остальные повстанцы против него. «А я говорил тебе...» — прорычал я тихо в наш личный с ним канал. «Теперь бойся. Ядерное оружие следит за тобой. К станции тебе не приблизится, на планету не сесть. Ты сам предал пехоту. Тебя никто не прикроет. Ты и твоя команда на фрегате уже мертвы».